Глава вторая. О Русь, горацы. О деревне горацы. Владимирский. О Русь. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы не мог. Господский дом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 В ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский, с душою прямо Гетингенской, красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт, он из Германии туманно и привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный путь,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 Негодование, сожаление, Ко благу чистая любовь И славы сладкое мученье, В нем рано волновали кровь. Он с Лирой странствовал на свете, Под небом Шиллера и Гетте, Их поэтическим огнем Душа воспламенилась в нем. Ему с возвышенных искусства Счастливец он не постыдил, Он в песнях гордо Сохранил всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты.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 Он пел те дальние страны, Где долго в лона тишины Лились его живые слезы, Он пел по блеклой жизни цвет. Без малого восьмнадцать лет. В пустыне, где один Евгений Мог оценить его дары, Господь соседственных селений Ему не нравились пиры, Бежал он их беседы шумной. Их разговор благоразумный о синакосе, о вине, об псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнём, ни остротою, ни умом, ни общежитием, ни искусством, но разговор их милых жон разда меньше был умёт. Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он? Тот час беседы заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, ей шепчут, Дуня, приме чай. Потом приносит и гитару, и запищит она, бог мой. Приди в черток ко мне золотой. но Ленский не имел, конечно, охоты узы брака несть с Онегиным желал сердечно знакомство покороче связь. Они сошлись. Волна и камень, стихий и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились. Потом съезжались каждый день верхом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 Он охладительное слово в устах старался удержать и думал, «Глупо мне мешать его минутному блаженству, и без меня пора придет. Пускай, пока мест он живет, да верит мира совершенству. Простим горячки юных лет и юный жар, и юный бред». Мешими все рождало споры и к размышлению влекло. Племян минувших договоры, влады наук, добро и зло и предрассудки вековые, и гробы тайны рыковые, судьба и жизнь в свою череду, всё подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем, отрывки северных поэм, и снисходительный Евгений хоть их этих немного понимал, прилежно юноши внимал.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 Обильный чувствами рассказ давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наши лета уже не любит. Как одна безумная душа поэта ещё любить осуждена. Везде-везде одно мечтанье, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я охлаждающие даль, ни долгие лита разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красаы, ни шум веселий, ни науки души не изменили в нём согретый девственным огнём. Чуть отрок Ольгой пленённый, сердечных мук ещё не знав,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 и пчелой она поэту подарила молодых восторг в первый сон и мысль об ней одушевила его цывницы первый стон простите игры золотые он рощи полюбил густые уединения тишину и ночь и звёзды и луну луну небесную лампаду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 Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела и часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивостью её подруга от самых колыбельных дней теченья сельского досуга мечтами украшала её. Её изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пяльцы узором шёлковым она не оживляла поло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 И весть ни кутра, ветер веет, и восходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает и доли в праздной тишине, приотуманенной луне, восток ленивый почивает в привычный час пробуждения вставала при свечах она.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 уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает, кем окружена, рвала сы и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольно стало. Привычка свыше нам дана взамен счастья она. Привычка усладила горе неотразимое ничем. Открытие большое вскоре её утешило совсем она меж делом и досугом открыла тайну как супругом самодержавно управлять и всё тогда пошло на стать она ездила по работам солила на зиму грибы вела расходы брила лыбы ходила в баню по субботам служанок била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 Карсет альбом Книжну Алину, стешков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать окулькой прежнюю Селину и обновила наконец на лате шлафер и чепец. Но муж любил её сердечно. В её затей не входил, во всём ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась.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 квас, как воздуха был потребен, и за столом у них гостям носили блюды по чанам. И так они старели оба и отворились наконец перед супругом двери гроба. И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верною женой.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 единый звук и чего-нибудь он сердце тронет и сохранённый судьбой быть может в лете не потонет страфа слагаемые мной быть может лесная надежда укажет в будущем невежда на мой прославленный портрет и молвит тот -то был поэт примишь мои благодаренья поклонник мирных аунит Вот и чья память сохранит мои летучие творенье, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.